Глава двадцать четвертая. «Это состязание надо считать самой глупой затеей, какую я когда-либо видел. коссол Едва я успел оседлать глипа, как валет на середине поля поставил мяч на землю и принялся пятиться к боковой линии. «Эй, ас!» — крикнул я. «А что это за тип в полосатом мундире?» «Оставь его в покое!» — крикнул в ответ мой наставник. «Он судья!» В принципе, я и не собирался нападать на него, но все равно порадовался, узнав, что он не входит в число противников. Я оказался последним в команде, занявшим свое место. А Ас ограждали меня по бокам в качестве клыков. ГЭС находился позади меня, дожидаясь возможности воспользоваться своим преимуществом повышенной мобильности в качестве перехватчика. А Плох Секир занял место в воротах в качестве замка». Нам казалось, мы были в полной боевой готовности. «Эй, малыш!» — окликнул меня Ас. «Где твой посошок?» Я настолько ушел в свои мысли, что его словам потребовалась целая минута, чтобы дойти до меня. И тут я перепугался. На мгновение мне показалось, будто я оставил свой посох на пенте. Затем я заметил его лежащим в траве на месте нашего появления. Мановение мысли, и он прилетел ко мне в руку. «Вот он, ас!» — помахал я. «Ну, держись за него и помни!» Пронзительный свисток прервал наш не слишком конфиденциальный разговор, и мы переключили свое внимание на центр поля. Кошка и жук с бросились к мячу с максимальной для каждого из них скоростью, а остальные игроки обеих команд мчались следом за ними. Игра уже пошла, а мы по-прежнему стояли разинув рты. Как обычно, ААЗ опомнился первым. «Ну что стоишь?» — крикнул он. «Давай, достань мяч!» «Но я... Глип!» Я собирался сказать ААЗу, что кошка-то уже почти добралась до мяча. Понимая, что мне никак не поспеть туда первым, я счел, что нам следует отступить и уплотнить свою оборону. Мой зверек, однако, полагал иначе. То ли он откликнулся на команду ААЗа «Достань мяч», что крайне маловероятно. То ли ему просто не терпелось встретиться с какими-то новыми товарищами по играм, что очень даже вероятно. Но итог получился таким. Он скакнул вперед, оборвав меня на середине фразы, и взял курс на столкновение с кошкой. «Толпе это очень понравилось!» Что же до меня, то я испытывал куда меньший энтузиазм. Сидевший на кошке всадник уже завладел мечом, однако вместе со своим скакуном удерживал позицию в центре поля, вместо того, чтобы сразу же наступать к нашим воротам. Делал он это, надо полагать, с целью дать своим товарищам по команде время догнать его, чтобы обеспечить какое-то прикрытие. Это означало, что он не собирается вторгаться к нам в одиночку. Мне это показалось очень умной стратегией Я желал бы следовать ей самому Однако энтузиазм Глипа ставил меня в положение, которого я надеялся избежать любой ценой Мне предстояло встретиться с объединенными силами обеих неприятельских команд, не имея рядом никого из поддержки В первый раз с тех пор, как наши противники вышли на поле, я перестал думать о том, как бы дожить до конца игры. Теперь я беспокоился о том, как бы дожить до конца первого периода. Мои надежды на миг оживились, когда я сообразил, что мы доберемся до кошки и ее всадника намного раньше их товарищей по команде. И когда мой противник размотал свое оружие, все надежды тут же увяли. «У меня в руках был посох, а у него кнут, длинный кнут. Эта штука была бы длиною чуть ли не в двадцать футов. Нет, я не преувеличиваю. Длину кнута я представил себе совершенно отчетливо, когда всадник направил его змеиным броском к моей голове. Кнут хлестанул с недолетом на добрый фут, хотя в тот момент удар показался мне гораздо более близким. Однако резкое щелканье кнута Дала по крайней мере один результат Глип стал как вкопанный Перебросив меня себе на шею В то время как я Пытался сохранить равновесие Сразу же после удара Кнутом вперед прыгнула кошка Оскалив зубы и прижав уши к голове А одна из ее передних лап Взметнулась и вмазала Моему дракону по носу Хотя Глип Никогда не отличался особой ловкостью, он отреагировал, пытаясь одновременно отпрыгнуть назад и развернуться Не уверен, насколько ему это удалось, так как где-то посередине данного маневра мы с ним расстались В другой ситуации такой ход событий не расстроил бы меня Когда глип на тренировке меня сбрасывал, я просто отлетал в сторонку и там уже мягко опускался на землю. Но в этот раз я уже потерял равновесие, и падение с глипа совершенно меня дезориентировало. Сообразив, что оказался в воздухе, я попытался лететь, и явно в том преуспел, врезавшись в дерн с грацией мешка с мусором. Это нисколько не улучшило мою ориентацию». Лёжа там, я спокойно гадал, какие части моего тела отвалятся, если я пошевелюсь. В ушах у меня стоял отдалённый рёв, а земля подо мной, казалось, дрожала. Я слышал, как мне кричит что-то издали ас. Да, просто лежать тут — это казалось превосходной мыслью. — Подымайся, малыш! — долетел голос моего наставника. «Беги — Беги! Бежать? Он, должно быть, шутит. В голове у меня постепенно прояснялось, но земля все еще тряслась. Перекатившись, я приоткрыл один глаз, чтобы установить свои координаты, и сразу же пожалел об этом. Мне не мерещилось. Земля действительно тряслась. На меня несся во весь опор жук, недвусмысленно показывая самые серьезные намерения растоптать меня множеством своих ног». Мне даже не пришло в голову, что такая кончина была бы нелепой Я просто понял, что такая кончина вполне возможна И меня эта мысль вовсе не привлекала Я вскочил на ноги и незамедлительно снова упал Очевидно, я оправился от падения не столь хорошо, как мне казалось Я попробовал опять и сумел встать на четвереньки Из этой позы мне открылся превосходный обзор с громом несущейся на меня погибели, и я ничего не мог с этим поделать. Внезапно рядом очутился Аас. Должно быть, он перепрыгнул через меня на бегу и занял позицию на полпути между атакующим жуком и мной. Расставив ноги и напружинившись, полусогнув колени в боевой стойке, он встретил эту атаку, не моргнув глазом. Не моргнув глазом, Он широко раскинул руки в стороны и вызывающе оскалил зубы. «Хочешь драться?» — прорычал он. «А со мной?» Возможно, жук и не понял его слов, но язык жестов помог ему сообразить, что дело плохо. Мало у каких зверей или существ в любом измерении хватит смелости или глупости попытаться встретиться лицом к лицу с извергом, когда тот до крайности взбешен, а ааз был взбешен. Чешуя на нем вздыбилась так, что он стал казаться поперек вдвое шире, чем был на самом деле, и к тому же опасно заколыхалась от напрягшихся под ней мускулов. Даже его зеленый цвет сделался еще более темным, чем обычно, и гневно пульсировал. Каким бы уровнем интеллекта не обладал жук, он был не дурак. Невероятным образом он сумел притормозить после бешеного алюра до полной остановки, прежде чем достиг пределов досягаемости ааза. Даже отчаянные понукания всадника с помощью крючковатого стрекала не могли заставить его возобновить атаку. Вместо этого он начал осторожно подавать в сторону, пытаясь полностью обойти ааза. «Хочешь драться?» — ревел мой наставник, наступая на зверя. «Давай, я готов!» Это решило дело. Дав задний ход, жук отчаянно рванул обратно, несмотря на подстрекание всадника и уханье толпы. «Похоже, ребята, у вас здесь все схвачено!» Мощная рука вцепилась мне в плечо и подняла, да так подняла, что у меня ноги заболтались, оторвавшись от земли. Э, я уже могу ходить, кореш!» — намекнул я. «О, ужасно, сожалею!» — извинился тролль, мягко ставя меня на землю. «Все от невнимательности!» Глип, знакомая голова, вылезла в мое поле зрения из-за бедра кореша и вопросительно на меня поглядела. «Много от тебя помощи!» — прорычал я, радуясь случаю выплеснуть сдерживаемую нервную энергию. «Глип!» — понурился мой зверек. «Ну-но!» — упрекнул меня тролль. «Нечего вымещать неудачу на своем товарище. Его просто захватили врасплох. Разве он виноват, что опешил под огнем?» Но если бы он не...» — начал я. «Ну, теперь ты готов избавиться от этого глупого дракона!» — осведомился Ас, присоединяясь к нашей группе. «Нечего вымещать неудачу на глипе», — вспыхнул в ответ я. «Просто он слегка растерялся, вот и все». «Как-как?» — изумился мой наставник. «Глип!» — заявил мой зверек, выбрасывая язык для очередного ароматического слизистого облизывания. На этот раз к моему облегчению облизанным оказался ас. «Фу!» — воскликнул мой наставник, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Меня может стошнить!» «Зверь просто выказал благодарность за спасение его хозяина», — рассмеялся кореш. «Совершенно верно», — согласился я. «Если бы не ты...» «Забудь об этом», — отмахнулся ас. «Я никому не позволю измываться над моим учеником, пока я рядом». «Что ж, я его понял». «Никому не позволю? Отлично сказано, ас», — усмехнулся я. «Нет, не отлично», — зарычал мой наставник. «Сегодня пока ничего не было отличным. А почему мы стоим и болтаем?» «Потому что первый период закончен» уведомил его кореш могу еще добавить что забит и первый гол мы все посмотрели через поле на наши ворота поле усеивали тела к счастью чужие а не наши чтобы там ни произошло мы неплохо постояли за себя молодцы с носилками и тренеры занимались павшими и ранеными эвакуация явно была хорошо отработана Игроки, все еще остававшиеся на ногах и на поле, и за боковыми линиями, плясали, обнимаясь друг с другом и высоко подняв указательные пальцы, как я полагал, в каком-то ритуальном действии. Плох секир привалился к одной из четырех штанг, а Гэс обмахивал его крыльями. «А счет, — небрежно продолжал тролль, — ноль-ноль-один. Не в нашу пользу. Не самое лучшее начало, а? Сперва я решил было, что мы набрали очки». А затем вспомнил, что в этой игре очки начислялись не в пользу команды. Следовательно, 0-0-1 означало, что мы отстаем на одно очко. «Не беспокойся!» — прорычал Ас. «Мы вернем это очко с процентами. Если они хотят грубой игры, мы можем им это устроить, верно?» «Совершенно верно!» — усмехнулся кореш. «Да?» — нерешительно вставил я. «Так поддать жару!» — продолжал мой наставник. «Кореш!» «Притащи сюда Гесса и Плохсекира на обсуждение стратегии. Малыш, возвращайся на дракона и на этот раз постарайся остаться на нем, а?» Я отправился было выполнять его указания, но затем снова к нему повернулся. Нас? ас!» «Да, малыш, я не слишком удачно выразился минуту назад, но спасибо, что спас меня. Я же сказал, забудь об этом!» «Нет, не забуду», — вызывающе проговорил я. «Ты мог бы погибнуть, выручая меня, и я просто хочу, чтобы ты знал, когда-нибудь я отплачу тебе тем же. Я, может, и не очень храбрый, когда дело касается меня, но я, помимо всего прочего, обязан тебе жизнью, и она принадлежит тебе в любое время, когда понадобится». «Минутку, малыш», — поправил меня наставник, «любой риск, на какой я иду, мой, понятно? Сюда входят и те случаи, когда я иной раз вытаскиваю твой хвост из огня». «Не порти моего стиля, сваливая на меня ответственность за две жизни». «Ну, ас, если я в беде, а ты свободен, то тикай. кусок, особенно в этой игре». «Кстати, вот». Он порылся в поясной сумке и извлек знакомый предмет. «Вот и скакун. Он установлен так, чтобы отправить тебя домой. Оставь его у себя и воспользуйся им, если придется. Появится шанс забрать танду и смыться отсюда. Хватайся за него». «А обо мне не беспокойся, но это приказ, ученик. Если хочешь его оспорить, подожди, пока мы не вернемся на пент. А пока делай, что я говорю. Либо ты соглашаешься, либо я отправляю тебя домой прямо сейчас». Несколько секунд мы глядели друг на друга в упор, но я уступил первый. «Ладно, Ас», — вздохнул я, — «но мы еще поговорим об этом, когда вернемся домой». «Прекрасно!» — усмехнулся он, хлопнув меня по плечу. — А теперь давай-ка залезай на своего глупого дракона и постарайся держать его нацеленном в нужном направлении. Нам надо набирать очки!